Император. Серебряные латы наступали мерно, неколебимо. Столь же совершенная боевая машина, как и хирт гномов. Ну, почти столь же. Эльфы пытались отступать. Стреляли, отбегали, тянули тетиву, целились, отпускали. Но первый и лучший легион Империи этим не удивить. Тем более, если перед строем, несмотря ни на что, шагает сам император в знаменитых от моря и до моря доспехах с вычеканенным на груди царственным змеем, коронованным Василиском. Левая рука, охваченная той самой латной перчаткой из кости неведомого зверя, онемела почти до плеча, Однако эльфийские стрелы так и не пробили удерживаемой императором незримой преграды, прикрывшей легионный строй. На первый взгляд, казалось, легконогие стрелки могут отступать и отступать, и поджалищей тучей тяжелая пехота рано или поздно остановится, сломается, повернет или того лучше рассыплется. Серебряные латы не останавливались, не поворачивали и уж тем более не рассыпались. Шагали и шагали мерным своим шагом, каким умели покрывать лигу за лигой, в полном вооружении, пока их легкие противники не выдыхались в своем беге. Или пока у них не кончались стрелы с дротиками. Или пока им в бок или в спину не ударял резервный легион. Но здесь не было резервных легионов, и отступлению эльфов ничто помешать не могло. Император, правда, надеялся, что колчаны у тех опустеют. Призванные на битву орлом и драконом не испытывали ни голода, ни жажды. Но кто знает, распространяется ли это и на неисчерпаемость боевого припаса. А потом кто-то осторожно так постучал в двери его сознания. Глянули в упор миндалевидные глаза на заостренном, хищном, но и прекрасном лице. Шевельнулись тонкие губы, дрогнул между ними розовый язычок. «Умри!» — Отчётливо разобрал император. «Смерть обычно является с холодом. Холодна раскрытая могила. Холоден остывший труп. Жизнь — это тепло, не жизнь — лед». Однако эльфийская колдунья слала не хлад, но жар. Жар, висящего в зените солнца, что убивает все живое в песчаных пустынях. Полыхание погребального костра, очищающего кости от плоти. Кровь вскипает и испаряется. Жилы лопаются, глаза вздуваются и вытекают парой чудовищных и последних слёз. Жизнь разлетается, подобно золе, раздуваемой ветром. Жизненная сила вспыхивает и сгорает, не оставляя даже пепла. «Улетай — Улетай! — скомандовала эльфийка. — Улетай! Гори! Сгорай! Ты свободна! — Я тебе покажу свободна! — строго подумал император. От костяной перчатки рванулся спасительный холод. Жгучий мороз, словно в зимнюю полночь, растекся по жилам, сковывая разбушевавшуюся кровь. Владыки Мельина почудилось, что на пальцах с треском лопается вдруг наросший там ледок. Нет, показалось, показалось. Холодная стена его собственной воли теснила пришелицу и вся ее огненная сила не способна была растопить ледяную броню императора. Ах, ну да, конечно же. Ведь там, в настоящем мире, он умер и жив лишь милостью учителя Ракота. — Нет, — упрямо сказал он огненной смерти, — все не так. Я жив, но не в твоей власти. Холод — это блаженная прохлада тени котящихся речных струй, родниковой воды на потрескавшихся губах, морозец и легкий снежок зимних забав, беззаботный смех и шелест коньков по речному льду, мир и покой дремлющего под белым покрывалом леса, уснувшего до весны, уснувшего, но отнюдь не умершего. Ледяной щит принял на себя удар огнистой стихии. Языки пламени лизнули поверхность, но расплавить не смогли, поспешно отдернулись, словно в ужасе. Лицо эльфийской колдуньи исказила ярость, и та исчезла. Ледяные когти впивались императору в шею, ползли вниз, так что онемело уже почти половину тела. Некогда перчатка пила его живую кровь, теперь, как видно, просто морозит. Конец близок, — подумал владыка Мельина. Сошлись равные. «Тайде, моя тайде! Что ж, Кэртинор сумеет о тебе позаботиться». Да и учитель Ракот обещал не оставить. Он встряхнулся. Хоть и одеревеневший от мороза, хоть и в ледяных тисках он мог идти и сражаться. Эльфы впереди начинали останавливаться, растерянно озирались, И было отчего. За их спинами чудовищным горбом поднималась серая стена, словно само пространство здесь не желало их отступления. Серебряные латы заметили это тоже. «Ага! Не уйдут! Да ну, богомерзкие!» — пронеслось над рядами. «Не уйдут!» — подумал император, уже сам отыскивая эльфийскую чародейку. «Не уйдут!» Никто не уйдет, победителей не будет. Но последний бой нужно все равно дать так, словно впереди еще целая война. Они, воинство империи, которые там, где ее император, сразятся и одолеют. Он тянулся вперед, сам вызывая образ колдуньи-эльфки. Миг, другой, и вот она перед ним, так же ярко и реально, словно за одним столом. Меч императора оставался в ножнах. Левую руку, совсем потерявшую чувствительность, пришлось приподнять живой правой. Холодные незримые капли срывались с кончиков пальцев, не достигая здешней земли, оборачивались острыми крючьями чистого льда. Они рванулись вперед стаи злобных шершней, и владыке Мельина даже почудилось их сердитое низкое гуденье. Эльфка учуяла его удар, ответила даже быстрее, чем чары ее достигли. Лучники выпустили целый рой стрел, и каждая оставляла за собой зеленоватую дорожку, словно охваченная странным пламенем цвета молодой травы. Император встретил их верным и добрым шитом, однако стрелы на сей раз несли на себе что-то посущественнее, чем просто воспламеняющие чары. Эти заклятия вцеплялись в сам щит, начинали его жадно грызть точно мыши мешковину, силясь добраться до лакомого зерна. Чары обошлись эльфам недешево. Император заметил падающих стрелков, хотя их не достиг ни один пилум. Видать, их колдунья, не мудрствуя лукаво, жертвовала частью собственных бойцов. Щит императора стремительно разваливался. Прорехи в нем становились все шире. И как остановить это чародейство, он уже не знал. Но оно вступило в бой слишком поздно. Серебряные латы подобрались на расстоянии прямого удара, И под нарастающий глухой рев сотен и сотен глоток Центурии, нагнув короткие пилумы, устремились вперед.